Ну что, взяли злодейку с поличным? Дайте угадаю, про мистера Кокорин миледи в жизни не слышала, про мисс Бежетская тимпачи. <свят> так? <свят> Я эту особу встречал в Петербурге. Ее просьба о педагогической деятельности в России рассматривалась у нас в третьем. Про гениальных дебилов она вам рассказывала? Ладно, к делу. Садитесь к столу, у вас впереди увлекательная ночь. Ваша мишень Зуров. Вы его уже видели, некоторые представления имеете. Попасть к графу легко, рекомендации не требуется. У него дома что-то вроде горного притона, не больно-то и законспирированного. То он принят эдакий гусарско-гвардейский, но всякой швале таскается достаточно. Такой же дом Зуров держал в Питере, а после визита полиции перебрался в Москву. Господин он вольный, по полку уже третий год числится в бессрочном отпуске. Излагаю вашу задачу. Постарайтесь подобраться к нему поближе. Присмотритесь к его окружению. Не встретится ли там ваш белоглазый знакомец? Только без самодеятельности. В одиночку вам с таким не справится. Ну, впрочем, вряд ли он там будет. Не исключено, что граф сам вами заинтересуется. И ведь вы встречались у Бежетской, который Зуров, очевидно, неравнодушен. Действуйте по ситуации. Только не зарывайтесь. С этим господином шутки плохи. Играет он нечестно, как говорят у этой публики, берет на зихер, а если уричат, лезет на скандал. Имеет на счету с десяток дуэлей, да еще не про все известно. Может и без дуэли череп раскроить. Например, в 72-м на Нижегородской ярмарке повзорил за картами с купцом Свящевым, да и выкинул Бородатого в окно. Со второго этажа. Купчина расшибся, месяц без языка лежал, только мычал, а графу ничего, выкрутился. Имеет влиятельных родственников в сферах.